Эпилог. «Да проснись же ты!» Белка трясла за плечо крепко уснувшего пирата. Он нехотя открыл глаза, а затем резко вскочил и сел на край кровати. «Что, тревога?» «Какая к бесу тревога! Уксанки схватки начались! Мирослав как полоумным, внизу мечется, не зная, за что хвататься, а тут еще и ты! Одевайся, бери этого хламона, и чтобы машина через пять минут была готова!» Выслушав наставление, пират потряс головой, прогоняя сон. Двух глотков живчика хватило для приведения себя в надлежащее состояние. Быстро оделся. Напоследок, привычно вложив люгер в раскрытую кобуру, и спустился вниз вслед за женой. Осталось лишь берца обуть. Белка помогла стонущей к санке, одеться. Посередине зала бестолково топтался на месте Мирослав, не зная, что ему делать в этой ситуации. «Ну чего ты тут танцы устроил? Вон матери помоги к санку вывести, а я пойду джип подгоню к дверям». Пират сидел за рулем и нервно барабанил пальцами по баранке. Мирослав с Белкой помогли Ксанке забраться в кабину и удобно, насколько было возможно в ее положении, усесться в кресле. Она периодически ойкала и кусала обескровленные губы. «Вот любите же вы бабы по ночам рожать». Пробурчал пират, и, обождав, пока жена с сыном устроится в кузове возле пустой пулеметной турели, тронул машину с места. Минут десять пришлось стучать в дверь приемного покоя госпиталя, пока разбудили дежурную медсестру, после чего пират снова уселся за руль и поехал за Михайловной, дожила всего через три дома от госпиталя. Когда, привезя главврача, он с Мирославом последовал следом за ней по коридору, она, повернувшись, резко их тормознула. — Ну а вы куда собрались? Марш на улицу, нечего вам здесь делать Или присядьте на банкетку возле дежурной сестры. — Пошли, сын, в джипе побудем. Расположившись на водительском месте, пират, нагнувшись, протянул руку вперед и открыл бардачок. Вытащил бутылку мещеряковки и две металлические походные стопки. Разлив, одну протянул Мирославу. «Давай, сын, по пять капель. Неизвестно, сколько нам здесь куковать придется». Сквозь дрему пират услышал, как кто-то барабанит в окно. Опустив стекло, перед дверью увидал грустную дежурную медсестру. «Что?» — встревоженно спросил Рейдер. Мирослав на стук никак не среагировал и, склонив голову, спал, слегка похрапывая. «Не волнуйтесь, все хорошо. Поздравляю с рождением внука. Езжайте домой, все равно вас не пустят». Она еще что-то хотела сказать, но глаза наполнились слезами. Девушка поспешно отвернулась и побежала обратно в госпиталь, на ходу вытирая лицо руками. Пират сочувственно посмотрел ей вслед. Мирослав проснулся лишь, когда подъехали к дому. Еще не зная, что в его жизни наступил новый этап, с посмотрел на отца, не понимая, чего тут такой веселый. «Ну что, молодой отец, поздравляю с рождением сына». Мирослав лишь глупо улыбался, не сознавая до конца всю важность и торжественность момента. На этой счастливой ноте попрощаемся с нашими героями и пожелаем им удачи, мира и добра. Спасибо всем, кто все это время сопереживал нашим героям. Текст читал Иван Никонав.